Салон трамвая был пуст, только впереди сидел пожилой человек в светлой куртке. Он обернулся несколько раз, внимательно посмотрел на Корнеева. Игорь сидел, прислонившись виском к стеклу, наблюдая, как плывут световые квадраты окон по темному тротуару. И валяющийся на нем мусор, скомканные пачки сигарет, осколки бутылок, картонки из-под молока обретали в этом зыбком и скользящем свете некий новый таинственный смысл. Человек в куртке поднялся, сел рядом с Корнеевым. Посмотрел на него и спросил. «Знаете, какая самая маленькая собака в мире?» «Нет», — удивленно ответил Игорь. «Йоркширский терьер Сильвия. Ее рост 9 сантиметров, а вес 283 грамма». Корнеев повернулся и ошалело поглядел на незнакомца. «А какая самая большая кошка в мире, знаете?» «Нет», — Игорь засмеялся. «Ее зовут Химми. Она живет в Австралии, длиной она метр весит 20 килограммов». Трамвай начал тормозить. Человек встал, пошел к выходу. «Зачем вы мне об этом говорили?» крикнул Игорь. «Я хотел, чтобы вы улыбнулись», донеслось из уличной темноты. Тахадзе распахнул дверь и выбросил пустую бутылку. Она, зазвенев, упала в темноту. «На, Славик, дорогой!» он протянул ему сумку. «Здесь три бутылки такого же. Коньяк дорогой, хороший. Ты в бане его поставь на стол, пусть эти козлы видят, что ты тоже человек». «Слушай, Нукзар, оставьте вы меня в покое!» «Ты слышишь, Гена, дорогой человек сам не знает, что говорит, клянусь честным словом!» «Сколько ты от нас получил? Молчишь?» «Ты, Адельса, Абульса, копейка в кармане завелась!» «Слушай, разве на своей стратегии ты мог бы так жить?» «Я книгу готовлю!» «Какой, слушай, книгу? Ты что, «Малая земля» напишешь?» «Твоя фамилия Брежнев?» «Нет, ты Голубев! Слава Голубев!» «Что ты с ним говоришь, Нукзар?» Резко повернулся Гена Мусатов. Он посмотрел на Славу и дернул щекой. «Ишь ты, писатель! В баню с солидником ходит, с милицейским начальством за ручку. Ты наводчик, понял?» Семнадцатая статья УК. «Мы за грабеж пойдем, а ты за соучастие получишь. Так что сиди, не дергайся. В сумке не только коньяк, там штука, долг за прошлое. Нашел что-нибудь?» Слава достал бумажку, протянул. «Там адрес, телефон, имя». Лешин Вадим из шторга на три месяца в Лондон уехал. Дома одна жена. Мы выпивали, он громово из милиции говорил, что у него дома и чеки, и деньги. Я у него был. Там техники много, украшений у жены есть. Вот это дело, а теперь иди. Мы позвоним. Слава вышел из машины, посмотрел, пока скроются огоньки, подошел к фонарю, расстегнул молнию сумки. Все верно. Три бутылки дорогого коньяка, пачка денег. Слава достал бутылку, сорвал пробку и начал пить прямо из горлышка. Сделав два больших глотка, постоял, опустив бутылку в вытянутой руке. Потом с силой ударил ею по дереву. Зазвенело стекло, потек по руке коньяк. «Гад!» — крикнул Слава в темноту. «Сволочь!» Он в бессильной ярости бросил бутылочный скол в стену дома. Корнеев шел по темной улице Островского к старому своему дому. Вошел в подъезд, вызвал лифт. Поднялся на третий этаж. Открыл тяжелую дверь, тихо прошел по коридору. Он раздевался в темноте. Уличный фонарь освещал часть комнаты, блестел на глянце календаря, высвечивая лицо актрисы Фатеевой. Игорь разделся, лег, глядя, как пляшет свет на потолке. Гена Мусатов вышел из машины, открыл дверь автомата, набрал номер. Телефон не отвечал мучительно долго, потом подняли трубку. «Простите, ради бога, за поздний звонок. Это Алла Сергеевна?» «Кузьмин Евгений Сергеевич из Станка импорта». «Да, я друг Вадим Петровича». «Да, из Лондона. Только прилетел. Да. Да, он вам посылку шлет, конечно. У меня посылка и письмо. Думаю, техника. Коробка больно тяжелая. Конечно, конечно. Коля дал мне адрес. Еду, не беспокойтесь. Можете не причесываться. Я позвоню и передам вам прямо в дверь». Гена повесил трубку. Вышел, сел в машину. «Ну, поехали». Мужчина поднялся на постели, взял с тумбочки сигареты, зажег спичку. «Кто это?» «От мужа посылка». Круглосуточная поставка фирменных вещей. Не злись, Сережа. Алла поцеловала его в щеку. У нас еще полчасика есть. В прихожей зазвенел звонок. Алла накинула халат и пошла к двери. Свет в коридоре она не зажигала. Повозилась с запорами, раскрыла дверь. В квартиру ворвались двое. Телефон звякнул, словно подавился, и Корнеев сразу же снял трубку. Корнеев! хрипло сосна сказал он. Так, так давай машину». В комнате, где еще вещи сохранили следы насилия, сидела рыдающая Алла и растерянный Сергей. «Так», Та — сказал Корнеев, оценивая обстановку. «Так». Та «Вы кто?» «Я...» Сергей засуетился, начал доставать из пиджака документы. «Я, собственно...» Игорь взял удостоверение, прочел, посмотрел сочувственно на него, усмехнулся и сказал... Ну, кто вы, собственно... Догадаться нетрудно, поэтому я не буду спрашивать, почему вы находитесь здесь. Как было дело, только кратко и точно. Ведь мы вроде как коллеги. Я лежал в постели, и вдруг услышал какой-то шорох в коридоре. Встал. В комнату ворвался человек с пистолетом. Как он выглядел? В Высокий на лице маска, одет в темный халат. Какой халат, удивился Корнеев. В них мастера на производстве ходят. Что вы еще заметили? У одного бандита был пистолет ТТ, у второго ПМ. Точно? В этом я разбираюсь. Потом... Сергей закурил, подумал. Один говорил с грузинским акцентом. Они называли друг друга по имени? Нет. Они связали нас, потом накалили утюг до да красной и сказали Али. Или она отдаст деньги и ценности, или они ее прогладят. Дурак, сволочь, дурак, это ты все, ты. Да весь слезами закричал Алла. Ты, ты. Что случилось? В чем вы его обвиняете? «Гражданин Степанов сказал ей, чтобы она сама отдала ценности, не дожидаясь, пока грабители ее пытать начнут». Вмешался в разговор оперуполномоченный из райотдела. «Это он! Он!» На неестественно высокой ноте продолжала кричать женщина. «Паразит!» «Много они взяли?» Спросил Корнеев. «Двадцать тысяч рублей, пять тысяч чеками, драгоценности, две видеосистемы», пояснил оперативник. «По такой сумме заголосишь». Корнеев вышел в коридор вызвал приехавшего с ним старшего оперуполномоченного Булыгина. «Витя...» — Игорь достал сигарету. «Это Тахадзе? Как твое мнение?» «Думаю, что да. Но кто навел?» «Может быть... Ты думаешь, Сережа этот?» «Нет, наводчик был другой.» Начинает отрабатывать связи. Уехавшего мужа, да и потерпевшей этой...»